О прозе Бориса Виана Борис Виан умер в 1959 году в возрасте 39 лет, почти в полной безвестности. Во второй половине сороковых годов, когда Виан только еще начинал писать, его одинокую парадоксальную фигуру полностью заслонил экзистенциалистский роман, находившийся тогда на авансцене литературной жизни а в пятидесятые новый роман с его шокирующими экспериментами, захватившими внимание критики и значительной части читающей публики. Виан как бы выпадал из литературной жизни своего времени, по крайней мере той, которая протекала на поверхности. Известность, а затем и слава пришли к писателю лишь через два года после смерти, когда в серии классики XX века вышла первая монография о нем. С тех пор, вот уже в течение двадцати с лишним лет, Виан продолжает оставаться во Франции одним из самых любимых и читаемых, особенно среди молодежи, авторов. Такие его романы, как «Пена дней» и «Сердце дер» издаются миллионными тиражами. Рассказ «Пожарный» включен в антологию шедевры смеха. Его произведения вошли в программы французских лицеев, они переведены едва ли не на все европейские языки. В Европе и в Америке о нем написаны десятки книг, сотни статей, ему посвящаются диссертации и международные коллоквиумы, в его честь выбита медаль. Сегодня уже нет сомнений, что Виан занял заслуженное и прочное место во французской культуре XX века. В чем же секрет этого поразительного успеха? «Мне казалось, — вспоминает один журналист о своем юношеском знакомстве с пеной дней, — что Борис Виан говорит в точности то, что переживаю я сам. Его атаки против общества были так метки, а логика мысли настолько неотразима, что я в конце концов понял. Этот автор не похож ни на кого другого. Я полностью узнавал в нем самого себя». Я думаю, здесь-то и надо искать причину страстного увлечения молодежи Борисом Вианом. Действительно, Виан принадлежит к тем, не так уж часто встречающимся писателям, для которых создаваемая ими литература ни на йоту не отчуждена от их сокровенной личности, а импульсы мысли от импульсов быта, для которых творчество является не больше и не меньше, как способом жить. Уже это придает его романам, пьесам и стихам совершенно особый тон неподдельной искренности. Но, собственно, феномен Виана, неустающий покорять все новые и новые поколения читателей, в редчайшем синтезе этой глубокой, до да беззащитности, искренности и всепроникающей иронии, целомудренной нежности — и жесточайшей пародии, трагизма и юмора, страдания и боли, и безудержно веселой словесной игры. Феномен Виана — это феномен писателя, который до самой смерти сумел сохранить в себе не только отроческую жажду любви к жизни и ко всему миру, но и отроческое удивление и протест против жестокости этой жизни и этого мира. Сегодня пишет молодая девушка, — он должен был бы находиться среди нас. Его больше нет. Но я спрашиваю себя, разве он не пришел бы в отчаяние, увидев все, что творится в нынешнем мире? Для таких, как я, Борис Виан не умер. Виан родился 10 марта 1920 года в пригороде Парижа Вильд-Авре в обеспеченной семье. Его детство можно было бы назвать счастливым, даже безмятежным, если бы не болезнь, перенесенная в двенадцатилетнем летнем возрасте, и как следствие серьезное осложнение на сердце, которое и послужило причиной его ранней кончины. Он получил техническое образование и недолгое время прослужил инженером, Однако любая работа, не наполненная личностным смыслом, была непереносима для Виана, и в начале 1947 года он навсегда порывает с карьерой функционера, хотя и сохраняет на всю жизнь любовь к ремеслу, к изобретательству. Его подлинной страстью была музыка и литература. Играть на трубе, писать, Виан мог без всякого преувеличения по 24 часа в сутки. Он органически не умел вести бездеятельного, созерцательного существования. С 18 лет Виан постоянно участвует в различных любительских джаз-оркестрах и к концу сороковых годов становится признанной звездой квартала Сен-Жермен-де-Пре, квартала, где в послевоенные годы была сосредоточена артистическая жизнь Парижа. Свой первый роман Попрыгунчик и планктон Виан написал в 1943 году, но это была еще домашняя литература, адресованная узкому кругу близких и построенная на юмористических и сатирических реминисценциях из их жизни. Хотя и позже в произведениях, предназначенных для широкой публики, Виан продолжал постоянно выводить своих знакомых, друзей и недругов. И все же, несмотря на эту камерность, роман Виана в котором отчетливо проявилась его неповторимая манера, представлял несомненный литературный интерес и был опубликован в 1947 году одним из ведущих французских издательств. В 1944-45 годах Виан пишет почти все свои рассказы, часть из которых вошла в его сборник «Мурашки». Однако подлинный творческий взлет он переживает в 1946 году, сотрудничает в качестве публициста в только что созданном Жаном Полем Сартром журнале «Тан Модерн», регулярно пишет для международного музыкального обозрения «Джаз Хот», ведет музыкальную рубрику в газете «Комба». В мае он заканчивает «Пену дней», Примерно тогда же пьесу «Всеобщие живодерня», а осенью — роман «Осень в Пекине». Опубликованные почти одновременно в 1947 году все три романа имели довольно ощутимый шанс на успех. Виан даже был в числе кандидатов на одну из созданных тогда литературных премий. Но случилось так, что первым, кто заслонил Виана от широкого читателя, оказался сам Виан. Неистребимая тяга к розыгрышу, пародии, мистификации, доставившая ему посмертную славу, сыграла роковую роль для его прижизненной литературной судьбы. В сороковые годы французы заново открывали для себя американскую литературу, от которой были изолированы во время оккупации. Однако в моду тогда вошли не только Фолкнер, Хамингуэй и колдейл но и американская массовая билетристическая продукция, и в первую очередь черный роман, замешанный на жестокости и эротике, при этом умело спекулировавший на острых социальных проблемах. Во Франции такие книжки становились бестселлерами. Все в том же 1946 году Виан на Пари за две недели написал «Мастерский постиж» имитацию авантюрно-эротического романа «Я приду плюнуть на ваши могилы» и выпустил его от имени вымышленного американского автора Вернана Салливена. Роман, в котором герой Метис, мстя за ленчевание брата, садистски убивает двух белых женщин, был издан в ноябре 1946 года и пошел буквально на расхват. Но когда обнаружился его подлинный автор, разразился неслыханный скандал, и Виан даже был привлечен к суду. Дело с судом закончилось сравнительно благополучно, а вот литературная судьба Виана решительно отвернулась от него. В сознании публики Виан-мистификатор прочно вытеснил Виана-писателя. Несмотря на активнейшую литературную работу в течение всей оставшейся жизни, Виана и в 1959 году вспоминали как того парня, который устроил розыгрыш с Верноном Сальвеном. Как бы то ни было, вся его дальнейшая история – это история постоянных литературных неудач и неотвратимо надвигавшейся смерти хотя Виан всеми силами сопротивлялся и тому, и другому. В 1948 году ему пришлось навсегда отказаться от джаза. Боли в сердце повторялись все чаще. Сборник рассказов «Мурашки», вышедший в 1949 году, остался незамеченным. Не заметили и «Красную траву», один из лучших романов писателя, опубликованный год спустя. Та же судьба постигла и поэтическую книжку «Замороженные кантилены». Пьеса «Всеобщая живодерня», поставленная тогда же, провалилась. Впрочем, Виан не сдается. В 1953 году выходит роман «Сердце дёр Хотя и шесть лет спустя книга эта продолжала лежать на полках книжных магазинов. Чтобы заработать на жизнь, писатель берется за переводы. Ему, в частности, принадлежат переводы из Стриндберга. Продолжает вести отдел в журнале «Джаз Хот». Принимает на себя художественное руководство одной из музыкальных фирм. В 50-е годы он пишет еще несколько пьес, и среди них «Завтрак генералов» 1951 и «Строители империи» 1957. Однако главная сфера его деятельности в этот период — журналистика и песня. За пять лет, 1955-1959, Виан написал около 400 песен и даже сам попытался выступить с их исполнением, но успеха не было и здесь. Зато бывали скандалы, так антивоенная песня «Дезертир», прозвучавшая по радио в январе 1955 года и особенно остро воспринимавшаяся в условиях колониальной войны, была подвергнута запрету. Один только Вернон Салливен преследовал Виана как наваждение и не отпускал до самой смерти. В 1959 году была сделана... Экранизация романа «Я приду плюнуть на ваши могилы» и автор был приглашен на предварительный просмотр. Во время этого просмотра Виан и умер 23 июня 1959 года. В творчестве Виана в разъяснении нуждается прежде всего его пародийный характер. Без учета этого характера Виан с непривычки может даже шокировать. Вот как, к примеру, начинается его рассказ «Золотое сердце». Ольн старательно прижимался к стенам домов и на каждом шагу озирался с самым подозрительным видом. Дело сделано. Он похитил «Золотое сердце» отца Мимиля. Правда, для этого пришлось слегка выпотрошить беднягу, грудную клетку, например, вспороть садовым ножом, однако не следует быть слишком разборчивым в средствах, когда представляется случай заполучить золотое сердце. Читатель, который примет приведенный пассаж за чистую монету, за прямое авторское изображение событий, будет, пожалуй, возмущен цинизмом писателя, смакующего столь жестокие подробности. Однако стоит обратить внимание на подчеркнуто утрированный характер описания. Герой старательно прижимается к стенам, озирается с самым подозрительным видом, потрошит свою жертву словно мясник и, совершив злодейство, совсем уже откровенно меняет воровской картуз на фетровую шляпу честного человека. Как мы поймем, Виан говорит здесь не своим языком, он пародирует язык детективного жанра полицейского романа. Каков же смысл пародии у Виана? Каждое литературное направление, каждый жанр, каждый стиль создает свой собственный образ действительности, и этот образ отсылает читателя не столько к его реальному опыту, к знакомым фактам жизни, сколько к готовому культурному коду, к закрепленному в традиции представлению об этих фактах. Так упоминание поэта в романтической литературе вовсе не должно вызывать ассоциаций, связанных с теми поэтами, которых мы лично видели. Оно должно создавать образ возвышенного, исключительного существа, парящего над толпой, образ, который, понятно, отнюдь не обязательно соответствует облику поэтов, существующих в действительности. Нам достаточно услышать одно только жанровое наименование «детектив», чтобы в сознании немедленно возникло представление о всезнающем проницательном сыщике, который непременно одержит верх над силами зла, хотя, опять-таки, мы прекрасно знаем, что в жизни дело может обстоять гораздо сложнее. Короче, литература обладает способностью как бы укладывать многообразную, неисчерпаемую жизнь в достаточно жесткое ложе сюжетных, изобразительных, жанровых, стилевых схем. Переходя из произведения в произведение, от автора к автору, от поколения к поколению, схемы эти могут шаблонизироваться, приобретать черты каноничности, повторяемости и узнаваемости. Каждое произведение словно несет на себе невидимую этикетку, ярлык, говорящий о его жанровой принадлежности, и опытному читателю достаточно двух-трех первых страниц, чтобы точно сказать, что перед ним. Романтическая исповедь или реалистическое бытописание, философская притча или приключенческий роман, образчик психологической прозы или мелодрама. Главное же состоит в принудительной силе литературы. Создавая жанровые, стилевые и тому подобные образы действительности, она тем самым помещает между ней и читателем смысловую, категориальную, ценностную сетку, предлагает ему взглянуть на жизнь и на самого себя сквозь эту сетку, заставляет думать, в предустановленных категориях и далее вести себя в соответствии с этими категориями. Это опасность, грозящая даже большому, высокому искусству, когда оно соскальзывает на повторение готовых образцов, приобретает поистине катастрофические размеры в произведениях современной массовой литературы, которые сознательно стремятся внушить читателю простые и твердые истины, превратившись тем самым в одно из важнейших средств манипулирования человеческим сознанием. Вот эту-то опасность, этот зазор между реальностью и литературой, между живой жизнью и ее условными образами, Виан как раз и ощущал с необычайной остротой. Отсюда и пародирование этих образов, игра. Иногда веселая и почти добродушная, чаще насмешливая, злая, издевательская, с любыми литературными ситуациями, мотивами, приемами, которые готовы отлиться в штамп, подменяющий собою действительность. Виан же стремится освободить эту действительность от всех привычных видов литературной упаковки, а саму эту упаковку дискредитировать, показав ее условность по отношению к жизни. Пародийная игровяна имеет не случайный или эпизодический, а тотальный и целенаправленный характер. По своему размаху и основному смыслу, Она во многом сопоставима с пародийными энциклопедиями Рабле, Жорри, Джойса. Борис Вян пародирует «все, что превратилось или только может превратиться в клише». Канонические формулы ренессансной любовной лирики и кодифицированную стилевую манеру классицистов – подчеркнутую исповедальность поэтов-романтиков и нарочитую приземленность писателей-натуралистов, классическую ясность парнасцев и сугестию символистов, но с особой охотой, естественно, современную ему литературу, например, расхожие описательные приемы модного в свое время романа Фильеттона. «Солнце смотрело на мир своими ясными глазами», И природа радостно смеялась в ответ, обнажая в знойной улыбке все свои зубы, добрая половина которых была золотой попрыгунчик и планктон, или автобиографию падшей девушки из романов розовой серии «Мой отец, в прошлом преподаватель хороших манер в пансионе Притон, разбогатев, удалился в поместье, чтобы насладиться прелестями своей служанки, а моя мать, которую ему удалось соблазнить ценой неимоверных усилий, так как он был очень уродлив, не последовала за ним и жила в Париже попеременно то с архиепископом, то с комиссаром полиции. Печальная история. Или поведение и речевую манеру гангстеров из полицейских романов. Майор достал пистолет и, не целясь, отстрелил горлышко у бутылки. Ошеломленные гости обернулись. «Уматывайте», — сказал майор. «Мужики, уматывайте, бабы могут остаться». Вечеринка у Леобиля. Он пародирует, наконец, целые жанры, например, историю о юных влюбленных, преодолевающих множество препятствий и соединяющихся в счастливом браке. Пустынная тропа или трогательный рождественский рассказ о бедной девушке, доведенной до самоубийства и вдруг спасенной неведомо откуда взявшимся благородным незнакомцем. Печальная история. Но пародия Виана отнюдь не ограничивается одной только литературой. Она направлена едва ли не на все способы практического поведения и мышления людей, и как раз в меру шаблонизации этих способов. Излюбленный прием писателя – ироническая имитация всевозможных социально-языковых стилей своего времени – научного и административного, бытового и торжественного, юридического и религиозного. Виан пародирует язык коммерческой рекламы и светской хроники, туристических путеводителей и деловых документов, язык должностных лиц, профессиональные жаргоны, и тому подобное. Посредством контраста иронии, подчеркнутого утрирования, он окарикатуривает все эти стили и языки, например, стиль брачного объявления в газете. Дюпон Леон, 49 лет, имеет хорошо прорезавшиеся зубы и элегантно выполненные прививки. Строители империи. Или стиль старика Ретрограда, брюзлящего на молодежь. У нас просто уши вянут от их дикарской музыки. Все эти юнцы стоят один другого. Твист, вот как у них это называется. Так я вам скажу, их твист — сплошная бельберда. Вот в старые времена, что правда, то правда, умели танцевать, а что теперь статисты? И опять-таки диапазон подобной иронии простирается у Виана от беззлобного комизма, сравните, например, рецепт приготовления колбасуся в пени дней, до открытой ненависти к носителям таких социальных языков, которые убивают всякую человечность в человеке. Когда в рассказе блюз для черного кота старой кошатницы причитающие над отвратительным котом, свалившимся в канализационный люк, говорят о том, что накануне в Дрездене под американскими бомбами погибло 120 тысяч человек. Она, словно цитируя агрессивный лозунг какого-нибудь общества покровителей животных, заявляет, «Люди-то, ладно, это меня не волнует, но я не могу видеть, как страдает бедное животное». Действительно, В большинстве случаев персонажи Виана не столько говорят, сколько изъясняются при помощи готовых формул. Ибо Виан хорошо знает, в каждом социальном языке воплощено определенное мировоззрение, каждый такой язык сам обладает принудительной силой. Ирония Виана как раз и вырастает из острого ощущения несоответствия, разлада между жизнью и словом о ней – поскольку жизнь безнадежно ускользает и вопиет против любых стереотипов, против любой научной, юридической, религиозной, житейской мудрости, коль скоро та, закрепляясь в том или ином социально-языковом стиле, стремится подмять под себя жизнь. Примеры можно умножать, но и сказанного довольно, чтобы понять. Виан стремится обесценить любые ценности буржуазного общества, вскрыть их условность, относительность, а то и прямую фальшивость. Ценности эти для Виана воплощены прежде всего в таких социальных институтах, как армия, церковь и буржуазное представление о труде. Что касается антимилитаристской темы, то она занимает в творчестве Виана одно из центральных мест от первых романов до таких пьес как завтрак генералов или песен дезертир ява атомных бомб В новелле печальная история наблюдая гротескную сцену, когда некий генерал тащит на поводке связанного по ругам и ногам арестанта, герой убийственно замечает, что на месте арестанта он чувствовал бы себя скверно Так же впрочем как и на месте генерала.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 Кощунственно, с точки зрения христианства, сцена в пене дней, где Колен, раздавленный смертью Хлои, стоит перед алтарем. Перед ним на стене висел крест с распятым Иисусом. Вид у Иисуса был скучающий. И тогда Колен спросил его, почему Хлоя умерла. «Мы к этому не имеем никакого отношения», — сказал Иисус. «Не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?» «Она была такой нежной», — сказал Колен. «Она никогда никому не причиняла зла, ни в помыслах, ни в поступках. Религия тут ни при чем», — процедил сквозь зубы Христос и зевнул. Колен услышал, как из его ноздрей вырывается довольное посапывание, словно мурлыканье сытого кота. Впечатляют увяна и картина тупого, тяжелого труда, лишенного всякого личностного смысла, превращающего человека в живую машину или в придаток машины, труда, единственная цель которого — заработать деньги не для того, чтобы жить, а для того, чтобы поддерживать свое физическое существование. Труд священен! Миссия армии — защищать отечество от внутреннего и внешнего врага. Религия дает нам твердые нравственные ценности и утешение в горе. Вот прописные истины буржуазной цивилизации, в которых Виан заставляет усомниться, ибо на деле за ними таится лишь своекорыстие тех, кто их внушает и распространяет. Подобному Ироническому отстранению Виан подвергает практически все знакомые ему социокультурные ценности и сферы, претендующие на незыблемость и лишающие человека внутренней и внешней свободы, правосудие, администрацию, полицию, общественную благотворительность, даже школьное образование и медицину. Причем делает он это? не путем их обличения извне, когда сама степень негодования против ложных ценностей определяется дистанцией, отделяющих их от истинных ценностей, а путем их разложения изнутри, путем подспудного расшатывания. Виан выворачивает эти ценности наизнанку, лишает привычной смысловой наполненности, сдвигает с нормальных мест, Отрывают от тех сфер жизни, за которыми они закреплены, сталкивает между собой. Излюбленный прием Виана – не традиционная сатира, а доведение любой ситуации, мысли, мотива до абсурда. Его оружие – алогизм, парадокс, которые заставляют увидеть нелепость привычного. И это не случайно. Обратим внимание на то, что не только персонажи Виана почти все время изъясняются готовыми цитатами, парой и перефразируют ходовые формулы, литературные и социокультурные штампы, но и сам Виан почти нигде не говорит своим голосом, даже тогда, когда изображает положительных персонажей. Так уже на первой странице «Пены дней», «Описание утреннего туалета Колена», представляет собой искусную мозаику из нескольких типовых стилей, при помощи которых в литературе принято изображать портрет молодого человека за туалетом. Но сразу же за этим следует эпизод на кухне, где описание чудес сверхсовременной кулинарной машинерии выдержано уже в духе научно-фантастических романов, а появление симпатичного говорящего мышонка прямо заставляет вспомнить о диснеевских мультфильмах. От сцены к сцене, от абзаца к абзацу, даже от фразы к фразе Виан все время как бы переключает повествовательные регистры, переходит из тональности в тональность. Его стиль — это прежде всего коллаж из чужих стилей, образов, мотивов. Временами кажется, что Виан словно бы и не пишет, а списывает, срисовывает свои изображения с готовых литературных, кинематографических и тому подобных моделей. Важно, например, что Колен похож на того блондина, который играет роль Слима в Холливуд Кентин, что Ноэми из «Пустынной тропы» вяжет точно такой же свитер, какой носят героиня популярного боевика и тому подобное. Но при этом сводит внутренний и внешний облик персонажей до простейших черт, схематизирует его до предела, делает статичным, раскрашивает в одноцветные тона. Вот, к примеру, портрет Ализы. На ней был белый свитер и желтая юбка. Ботинки ее тоже были желто-белыми. К этому надо добавить ярко-зеленую шелковую косынку и на редкость густую копну вьющихся белокурых волос. Она смотрела на мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ею часть пространства была ограничена гладкой золотистой кожей. Руки и икры были у нее круглыми, талия тонкой, а бюст так четко очерчен, как бывает на хорошей фотографии. Пена дней. А вот портрет героя: круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Там же. Такие персонажи, конечно, должны восприниматься не по нормам поэтики жизнеподобия, но скорее по нормам поэтики лубка, кукольного театра, мультипликационных фильмов. О пародийном эффекте такого перевода картины в лубок уже говорилось. Здесь же следует подчеркнуть другое. У Виана, быть может, к своему удивлению читатель не обнаружит никакой принципиальной разницы в приемах изображения отрицательных и положительных персонажей, и тех и других писатель облекает в одинаковые кукольные маски. Конечно, у Колена и Хлои, например, В отличие от отрицательных персонажей, маски эти раскрашены, так сказать, в голубой и розовый цвета, но цвета эти столь же однотонны, как, скажем, и те, к которым Виан прибегает живописую полицию, церковный клир или поклонников Жан Соля Партра. Существенно, хотя на первый взгляд и нелогично, как раз то, что, стремясь добраться до неотчужденного ядра жизни, Виан, тем не менее, охотно отказывается от ее прямого, авторского изображения, с готовностью прячется за личинами чужих стилей даже тогда, когда описывает явно симпатичных ему героев, предпочитает разыгрывать маленький спектакль их судьбы в тех же самых одеждах, которые он столь самозабвенно пародирует. Именно на языке пародии... Говорит обо всем серьезном и задушевном, обо всем, что составляло неизжитую надежду его собственного существования. Перед нами уже не просто ирония, но самоирония, и ниже мы увидим, в чем ее смысл. Пока же обратим внимание на два момента.